Глава 27 Официально рабочий день в мастерской длился до восьми вечера, после чего вывешивалась табличка «Закрыто» и опускались ставни. Однако паломничество посетителей на этом не прекращалось. К дядьке Зедру стекались подозрительные личности с заплечными мешками, коробками, ящиками и прочей поклажей. А обратно народ выходил налегке, с некоторой суммой кредов на счете. Торговец не брезговал с кубкой краденого. Я поняла это с самого начала. И еще у него работала другая точка сбыта горячего товара. Не все, что приносили воришки, появлялось на полках мастерской. Часть оседала на складе, куда меня не допускали, а часть попросту вывозилась. Приметила как-то ночью бронированный транспортник, на который дроиды-погрузчики перетаскивали ящики. Такие визитеры появлялись пару-тройку раз в декаду. Но я показательно не совала нос в чужие дела, как и предупредил работодатель. Декада выдалась напряженной, потому что Зедр нагрузил заказами, что накопились за месяц. Пронырливый дядька. Сам-то не очень любил возиться с железками. Его стезя торговля, в чем он и преуспел, а остальное перекладывал на чужие плечи. Учитывая, что платил копейки, Зедр неплохо наваривался на моем труде. Кормил, правда, хорошо, тут не к чему придраться. Но я не обольщалась от проявления подобной заботы. Присмотр за мной велся постоянный, даже вне мастерской. Чтобы вернуть прежнюю физическую форму, я поискала информацию о спортивных залах поблизости. Бойцовский клуб нашелся на соседней улице, всего семь минут ходьбы». Абонемент стоил пять сотен кредов в месяц, зато работал зал круглосуточный, при этом никто не требовал документов, не навязывал дополнительных условий. Жалко было выкладывать такие деньжищи, но других приемлемых вариантов я не нашла. Время для посещений выбрала раннее, как привыкла еще в академии. Зидер повозмущался для приличия, что ему не нравится вставать в такую рань, но снял вопрос на следующий день. «За первую рабочую смену я выполнила пару десятков легких заказов тысячи на три кредов, а вечером вернулась с расквашенной физиономией. Мда, нарвалась на местную гопоту, которая докопалась до чужого в этом районе пацана. С двумя или тремя противниками я бы справилась без проблем, рефлексы-то остались, но десяток отморозков банально задавил толпой. Если бы не вмешательство случайных прохожих, покалечили бы точно». Удивительно, как два крепких мордоворота живо утихомирили вошедшую во вкус толпу уродов. Вместе с этим заметила, как один шепнул что-то на ухо главарю гопников, и парни тихо исчезли. После этого меня без лишних разговоров доставили к Зедру. Тот молча выслушал доклад, покачал головой и выдал аптечку, не забыв вычесть ее стоимость и зарплаты. — Уверен, что тебе это надо, Кир, — уточнил торговец. — Пока работаешь на меня, тебя никто не тронет. сегодняшний случай — исключение, но теперь все будут знать, кто за тобой стоит, и не полезут больше. Уверен, — ответила без тени сомнения, — я должен уметь сам постоять за себя. Ладно, иди спать, — махнул он рукой. Подумаю, что тут можно сделать. Ну а за завтраком объявил, что договорился с хозяином клуба об утренних занятиях. Сопровождать меня будут уже знакомые ребята, Диммер или Хант. Ага. и четыре сотни из пятисот я должна отдавать им за охрану. Чес роже, владельцу клуба, и сотни хватит. По мне, так лишняя трата кредов. Днем на улицах относительно безопасно, но тут уже пришлось смириться. Важнее тот факт, что я возобновила тренировки. Занятия с мастером Лейчонгом научили укреплять тело через дух. Сейчас же ситуация изменилась, и я подошла к вопросу восстановления прежней формы, укрепляя дух через тело. Неизменные 30 кругов, качание пресса, подтягивания, упражнения на растяжку, ослабевшие от неподвижности мышцы сначала должны окрепнуть, а потом уже дело дойдет и до боевых комплексов. Неделю отвела себе на обустройство и адаптацию к новым условиям. Днем работала, а вечерами ремонтировала Рикса и собирала информацию. Охранную систему нанимателя взломала уже на третьи сутки, получив доступ к тайнам торговца. Тот еще Жук оказался. Через мастерскую шли поставки оружия в Нижний город. Организован канал сбыта краденого. В подручных у Зедра находились мелкие банды, промышляющие в этом районе, а торговые точки платили им за защиту и саму возможность ведения бизнеса. Вот это угораздило влипнуть. Да, салион Зедр оказался крутым криминальным авторитетом. Конечно, он тоже кому-то подчинялся, ведь креды утекали на анонимные счета в центральные миры, а у самого торговца седала малая часть прибыли. В любом случае задерживаться дольше необходимого я тут не собиралась. Зедр активно наводил справки, разыскивая семью Кира Росса или информацию о нем. Буду удивлена, если он что-нибудь накопает, но дело не в этом. Дядька явно нацелился прибрать меня к рукам. Засветилась я умением возвращать к жизни бесполезный хлам. Для мальчишки без нейросети полезный навык, с которым не всякий взрослый справится». Жил тут прежде техник, он только и мог что менять сгоревшие блоки на новые и выполнять простейшее обслуживание, при этом кичился собственной значимостью и выставлял зедру условия, полагая себя незаменимым работником. Следы работяги затерялись в Нижнем городе, куда его сплавили месяц назад. Вот и причина, почему столько старья на стеллажах скопилось, которое и в дело не пустишь и выкинуть жалко. Ну а мне это только на пользу. Я себе так нейроком проапгрейдила, заменив начинку на более продвинутую. Зедр слишком надеялся на систему наблюдений, управляющий скин, что отслеживал малейшие нарушения. Мозги и скину свернули давно. В сервис его никто не потащил бы, так что стороннее вмешательство никто не заметил. В нужный момент камеры не видели моих действий, демонстрируя мирную картинку, а я спокойно занималась личными делами. Норму по ремонту выполняла за полдня. а дальше решала другие задачи. По крупинкам, по косвенным данным и анализу статей в сети собирала информацию о Кирне Ронсон. Она тоже не новичок в хакерстве, не оставляла следов. При этом в ее распоряжении были громадные ресурсы. Из официальных сводок, отдыхающие на каникулах студии Тагронской академии подверглись нападению неизвестных лиц. Отряд наемников проморгал противника, что привело к печальным последствиям. Один ученик погиб, и четверо были ранены. Жертв среди охраны нет. Это серьезный удар по репутации отряда, из-за чего тот вскоре распался. Погибшим, как я поняла, объявили Дейна, а из наемников сделали козлов отпущение. Нигде ведь и словом не обмолвились, что ребят защищала СБ, а наемники были под страховкой». Следом усолилась нота протеста протектора Шадара Тейгера Ронсона, что его дочь дважды пострадала от неквалифицированных действий руководства Академии. Зафиксировано даже обращение в суд с требованием компенсации за причиненный ущерб. О чем договорились стороны, неизвестно. Но блондиночка продолжила учебу и даже получила разрешение на личную охрану в стенах Академии. «Вот это Лин Хардал прогнулся!» Я могла только представлять, как бушевал мордьеж после такого провала. Его сняли с должности начальника охраны и забрали кураторство. Фу, вот ни капельки не жалко. В спокойной обстановке, когда появилось время подумать, ужаснулась, как нагло Ирсай меня использовал. Он живо просек выгоду из моего умения противостоять силе пожирателя и бессовестно свел нас вместе. Циничная, ушастая сволочь. Так ему и надо. Кстати, о самом Дэйне, как тщательно не искала, никакой информации не нашла. Уверена, тут СБ постаралась и зачистила концы. Попытка зайти с другого края тоже не принесла результата. В Тереконе за последнее время не случилось внезапных смертей с жертвами в виде сушеных мумий. Подпольная медклиника не в счет. Убийство ее владельца не вошло в криминальную сводку. Тут следовал искать по нелегальным каналам. Район, где обитал докторишка, не входил в зону влияния Зедра. Для получения информации требовался иной подход через личные знакомства и связи. Ниточкой стали те самые бандиты, что прибыли по сигналу тревожной кнопки. Номера бронированных тачек принадлежали Тигуру Карцу, владельцу охранной конторы, при которой работал Тадам, бойцовский клуб Карца, прямой конкурент клубу Чессера. Начала копать в этом направлении и выяснила, что между авторитетами давно идет соперничество, а их бойцы частенько выясняют, кто круче на ринге. Хм, не пора ли переходить к интенсивным тренировкам? Обычно Диммер ожидал меня у входа в мастерскую, подпирая спиной стену и сонно покручивая зубочистку в зубах. Буркнув привет, пристраивался рядом и топал на соседнюю улицу, провожая до места. Сам же направлялся в забегаловку напротив, где и просиживал два часа, пока я занималась. «Из окон бара просматривался единственный открытый в это время вход в клуб, так что охранник не переживал, что сбегу. Я уже давно поняла, что парни играют роль надсмотрщиков. Никому ведь и в голову не придет трогать человека зедра». «Привет, Димер! Я помахала рукой и улыбнулась как можно дружелюбнее. Парням не нравилось таскаться за мной, и они это всечески демонстрировали. Нарушить приказ хозяина не посмели бы». но наедине показывали истинное отношение к нудным обязанностям. Кому же захочется вставать с утра пораньше, чтобы вывести пацана на прогулку? «Здоров!» — буркнул в ответ качок и нехотя отлип от стенки. Димер, а ты в этом клубе занимаешься, да?» Я не первый раз пыталась завязать разговор, но обычно получал односложные ответы. Но В голосе уже чувствовалось раздражение. «И ты с самого детства качаешься?» Добавила ноток восхищения. По сравнению со мной, низкорослым пареньком, Диммер выглядел как гора мышц и концентрация тестостерона. Но... Рыкнул, явно не настроенный на общение. «Ты такой сильный! Тебя тут все боятся и уважают! Вон, как в тот раз отморозком навалял! А научи меня драться!» Выпалила я просьбу и, прищурившись, проследила за реакцией. Грубая лесть подействовала, герой приосанился, нахмуренные брови разгладились, а на лице так и читалось превосходство. Тебе надо мышечную массу нарастить, окрепнуть, а после уже на кулаках махаться. Сознанием дела заявил Димир. Так я уже две недели в спортзал хожу, похвасталась, отмечая насмешливую хмылку качка. Я стал сильнее, и даже пару приемчиков освоил. Но мне нужен партнер для тренировок, а ты ведь ничем не занят эти два часа. Кстати, искренне не понимала, почему ребята не пользуются подвернувшейся возможностью стать сильнее. Вместо того, чтобы протирать штаны в баре, размялись бы, разогрели мышцы. Хант вообще дрых в раздевалке, пока я прыгала по залу в одиночестве. Нет. Димер мотнул головой. Бесполезная затея. Ты не боец, Кир. прими как факт. И это все?» Он кивнул в сторону клуба, к которому как раз подошли. «Баловство и пустая трата кредов». «Ну, пожалуйста, хоть один разочек». Умоляюще посмотрела на парня, но тот выглядел непоколебимой скалой. «А если я заплачу двадцатку?» «Покалечишься только, а мне перед зедром отчитываться». С помощью кредов здесь решились многие вопросы, а Диммер, насколько я успела изучить, относился к любителям легкого заработка. «Скажу, что споткнулся». Я настаивала на своем. «Смотри, у меня птичка с собой». Вытащил из кармана краешек устройства. Я все рассчитал. «Хм. Если так, гони свою двадцатку. Так и быть. Наваляю тебе от души». Сдался качок. Не скрывая радости, я поднеслась считыватель нейрокома к платежному чипу, вживленному в запястье Димера, и прикинула нужную сумму. Только это, я разомнусь сначала, ладно? Как скажешь, парень пожал плечами и пошел в раздевалку. По понятным причинам, я переодевалась в спортивную одежду заранее, а после тренировки сначала возвращалась в мастерскую, а потом уже принимала душ. В клубе рисковала нарваться на случайного свидетеля, отдельных кабинок там не предусмотрено. Я уже успела пропотеть, когда Димер ввалился в зал. В отличие от меня, наглухо упакованный в спортивную форму, парень красовался в борцовке, облегающих бриджах. Атлетичная фигура и впрямь выглядела привлекательно, но это больше на любителя. Тот же Кастер, худощав и жилист, но даст фору любой местной знаменитости, а ты всем сразу. «Готов?» — надменно бросил качок, похрустывая кулаками. «Ага», Я кивнула, принимая излюбленную стойку, и поманила противника к себе. Хресь! Из носа алыми каплями брызнула кровь. Первый удар Димер ожидаемо пропустил. Наивно повелся на расслабленную позу, в которой не просматривалась ни капли агрессии. Ну а зачем ее проявлять? Я же не собиралась убивать, только сбить спесь и проучить, но и сделаться своим парнем, с кем можно трепаться на разные темы. Качук мотнул головой, посмотрел взглядом обиженного ребенка, Утерся и снова ринулся в атаку. Пёр на седая наседая массой, работая кулаками, словно мельницами. Настолько предсказуемо и топорно, что удивилась, как он в команду зедра попал. Даже без предчувствия опасности я легко уклонялась от атак и практически не уставала. Максимум, что освоил Диммер, второй ранг кулачного боя. Собственно, так гопота, что подкараулила в подворотне, и то грамотнее действовала. Сейчас я бы с ними справилась, но лучше не проверять». Упертости Димеру не занимать. Дважды побывав в нокауте, он прямо поднимался и требовал продолжения. Собственно, как груша для битья сгодится, а для нормальной тренировки нужен опытный боец. За ужином Зедра на меня странно косился. Видно было, хочет чего-то спросить, но сдержал любопытство. А на утро стенку у входа подпирали уже оба охранника. Причем Димер чему-то радостно ухмылялся, предвкушая развлечение. Я поздоровалась и молча потопала по знакомому маршруту, ощущая косые взгляды в спины и возмущенное сопение. Уже у входа обернулась к парням. «Хант, э -э «Да», — поспешно ответил качок, будто только и ждал, когда к нему обращусь. «Что да?» — подначила немного. «Ну, это... Ты ведь хотел что-то предложить?» «Эм... Точно!» Спохватившись, я театрально щелкнула в воздухе пальцами. «Как насчет научить меня драться?» «Я...» э... Он замялся, оглядываясь на напарника. Тот уже залечил фингал под глазом и вправил свернутый на бок нос, а Ханту наверняка не сказал, кто его отделал. «Ты ведь Димиру двадцатку предлагал?» «Ага, вот в чем дело. Захотелось легких денег. Наверное, Димир специально замолчал подробности и пришел сегодня за тем, чтобы полюбоваться, как друга размажет по залу хлюпик». «Да, было такое. Хорошо, заплачу тебе тоже. Но чтобы не сдерживался, бил в полную силу». Выставил я условия с самым серьезным видом. «Без проблем», — заверил Хант, сцеживая смешок в кулак, и направился в раздевалку. Собственно, второй соперник продержался чуть дольше Димера, зато схлопотал сотрясение и перелом бедренной кости. Пришлось вызывать транспорт и вести бедолагу в ближайшую клинику, где за лечение с него содрали две сотни — «Заработал» называется. Через пару дней в зале появились другие парни якобы позаниматься, а на самом деле посмотреть на меня. Первые полчаса так и было, пока я разминалась, отрабатывала комплексы на растяжку. А потом терпение у качков лопнуло, и они решили меня прижать. «Эй, ты что ли Кир? Новый техник Зедра?» – окликнул самый шустрый из троицы. «Надо сказать, и самый перспективный спарринг-партнер», «Сбитый, подтянутый, без лишней мышечной массы, которой так кичились остальные бойцы?» «Я...» Кивнула, не прерывая упражнения. «А ты кто будешь?» «Танер Рид», — представился молодой человек. «Говорят, ты Диммера с Хантом уложил?» «Я, пожала плечами показывая, что не считаю это достижением. Недавно пришло понимание...» Какой уровень знаний давал Лин Чедни в Академии и как повезло с сильными партнерами, с которыми постоянно держала себя в тонусе. Тренированный псион в бою – убойная мощь. Даже девчонки из группы запросто делают опытного бойца. Однако, как показал печальный опыт, на всякую силу найдется другая сила. Никогда не стоит недооценивать противника. На предложение Таннера провести пару-тройку схваток чуть поломалась для убедительности и согласилась. Уровень противников на этот раз был повыше. Пришлось попотеть, чтобы победить. Ну а самому Таннеру я благополучно проиграла, чтобы не уронить его авторитета перед подчиненными. Как насчет совместных тренировок? Ридо сделал предложение, какое я втайне ожидала. Уверенно он не обольщался победой. Сомнительно уложить на лопатки хлипкого на вид пацана, который перед этим провел два спарринга подряд. «Приходи вечером, тут появляется много интересного народа». «Хорошо», — кивнула. «Думаю, к семи как раз освобожусь». Насчет народа Таннер не обманывал. К ночи в клуб подтягивались бойцы третьего ранга и выше, участвовавшие в поединках. Я уже собрала кое-какую информацию и намеревалась попасть в ученики к армеру Грину. Он выковывал из парней смертоносное оружие. А для этого нужно было его заинтересовать, показать, что из себя представляю. С нетерпением ожидала вечера, гадая, появится ли сегодня старый ветеран Грин, или же потрачу время впустую. С учениками мастер занимался в другом зале, на территории нижнего города, куда не совались посторонние. Помимо грамотного наставника, это еще возможность попасть в трущобы и вернуться, не вызывая подозрений. Мне нужен был выход на человека, способного достать новые документы. Благодаря усовершенствованному нейрокому я просчитала сотни комбинаций по их приобретению. В моем возрасте у каждого жителя уже стояла нейросеть и имелась идентификационная карта гражданина. Тут же Зедр пока не спрашивал напрямую о ее наличии, добывая информацию по своим каналам. Вот только паренька по имени Кир Рос никогда не существовало. Торговец уже намекал, что готов оплатить установку нейросети и баз в счет будущих услуг, но я упорно игнорировала намеки. Собственно, поэтому торопилась выйти на Грейна и решить проблему легализации. Требовалась личность чистого перед законом человека, чтобы беспрепятственно перемещаться по городу. В центре на каждом шагу стояли сканеры, ввелась запись видеокамер, и в режиме реального времени отслеживались перемещения граждан. Осталась неделя до окончания второй учебной кварты. У ребят наступят каникулы, и это шанс встретиться с Кастром без лишних глаз». Не исключаю, что дэн крутился поблизости, поэтому я не предпринимала попыток выйти на Полларда или же Цвергов. Но кто для них? Кира, Ронсон. Девчонка, которую случайно спасли, выполняя заказ. Не удивлюсь, если Кирна уже настроила ребят против меня. После смены я предупредила нанимателя, что иду в клуб, переоделась и спустилась вниз. Демер и Хант подпирали двери мастерской, прячась в тени крыльца от палящего солнца. Климат на Тагруне умеренный. Зимний период отличался повышенными осадками. Температура редко опускалась ниже минус пяти. Ну а в жаркие месяцы города накрывали погодными куполами, спасающими жителей от нестерпимого пекла. Из космоса купола смотрелись как полупрозрачные зонтики или диковинные шляпки гигантских грибов, раскиданных по планете. Очевидно, самые комфортные условия были у жителей центральных элитных районов. А вот трущобам и окраинам приходилось мириться и изнывать от проникающего под купол раскаленного воздуха. К вечеру в клуб набилось много народу. Я уже привыкла к одиночеству, а тут даже размяться толком не получилось из-за бестолковой толчии. Будто не заниматься сюда парни пришли, а на какую-то тусовку. Танор, наверное, отслеживал мое появление, раз его подручный встретил на входе и сразу провел в зал поединков с бойцовским рингом в центре... и рядами силовых тренажеров у стен. «Видишь, того типа!» Рид взглядом указал бойца на арене. Двигался тот профессионально, менее одного спарринг-партнера за другим, как на конвейере. «Из наших никто не способен продержаться больше двух минут. Не хочешь попробовать силы?» «А сам что?» — хмыкнула я, исполнившись нарочитой подозрительности. «Восстанавливаюсь после травмы». Ловко вывернулся Рид. «Попробуй, не спеши отказываться. Я же видел, как ты двигаешься. В любом случае ничего не теряешь. Зато если повезет, попадешь в высшую лигу». «А тебе какой в этом интерес?» «Ты же новичок здесь», — прозвучало как утверждение. «Слышал у Зедра на хорошем счету. Вдобавок на деле доказал, что не только головой работать умеешь. Проблема в том, что одиночки здесь не выживают, поэтому готов взять тебя в команду». Вот наглость! Я мысленно поаплодировала о хватки, хватке, не успел познакомиться, как подмять под себя хочет, и даже зедр ему не указ. Ну-ну, мальчик, купи себе губозакатывательную машинку. И я подумаю над предложением. Не стала ничего обещать, а вот размяться не отказалась. Медленно двинулась в сторону ринга, старательно огибая препятствия из мускулистых тел. Пока общалась с Таннером, подмечала, как держится соперник, на что делает упор, где его слабые стороны. Чедни учил, что не стоит работать на публику и распыляться на лишние движения. В настоящем бою такие танцы ни к чему. И если можешь выбить врага с одного удара, бей наверняка, пока не опомнился. Мое появление на ринге вызвало ироничные смешки зрителей. Я и сама бы посмеялась, посмотрев на ситуацию со стороны, Какой-то хлюпик решил потягаться с чемпионом, положившим десяток опытных бойцов. Но что поделать, если они развели культ мышечной массы? Может, добавки специально употребляют, кто знает. Я же хоть и наела мясца за пару недель, напротив соперников мужчин выглядела сопляком. Отдать должное. Боец, имя которого не удосужилось узнать, отнесся ко мне с уважением. Видно, придерживался правила не судить о человеке по внешности. И правильно делал, между прочим. Когда он скользнул ко мне, намереваясь вывести из игры, на автомате сместилась в бок, одновременно нанося удары по болевым точкам. В последний момент тот будто почувствовал опасность и увернулся, так что задела его вскользь. Следующие пару минут мы кружили по рингу, прощупывая друг друга и не переходя к активным действиям. Собственно, уже этого хватало, чтобы заявить о себе, но сливать поединок я не хотела. В кое то веки нашла достойного соперника, с которым не нужно сдерживаться. Ребята в моей группе были быстрее и опаснее в несколько раз, при этом охотно пользовались пси для атаки и защиты. На обычного человека отработанная техника подействовала бы убийственно. Наверное, сопернику надоели безрезультативные связки, он пошел в атаку, выстраивая сложную комбинацию уровня бойца четвертого ранга. Помнится, Кастер ловил меня подобным приемом, и единственный выход, который тогда нашла – стремительное ускорение с максимальным изгибом корпуса. Тело само вспомнило, вбитое с болью и травмами движения. На какое-то мгновение мир вокруг смазался, и я вдруг оказалась за спиной соперника и нанесла единственный удар в основание шеи. Похоже, зрители ничего не поняли, потому что в зале вдруг воцарилась гробовая тишина. Только что я была в шаге от поражения, после которого потребовалась бы срочная медицинская помощь, и вот уже стою в стороне, а победитель кулема оседает на пол собственно ей сама недолго продержалась накатила противная тошнота и слабость ноги подогнулись и я упала сначала на колени а потом завалилась на бок